Обед здесь не трапеза, заканчивающая трудовой день. Когда я прощался, хозяйка дома была так любезна, что пригласила меня провести вечер с ними. Я принял это приглашение, сочтя отказ неучтивым, как мне не хотелось отдохнуть в одиночестве. Подобное гостеприимство — милая тирания. Но разве я мог поступить иначе? За мной присылают четверку лошадей, вся семья старается меня развлечь, меня осыпают знаками внимания, мыслимо ли тут устоять. Тем более, что мое патриотическое сердце радовалось, ибо вся эта очаровательная любезность идет из старой Франции, чей призрак стоит у меня перед глазами. Словно я дошел до пределов цивилизованного мира, чтобы найти отзвуки французского духа XVIII века, того духа, который давно исчез на родине». Один из детей губернатора вызвался показать мне во всех подробностях Преображенский монастырь, резиденцию Ярославского епископа. Как и все православные монастыри, это обитель представляет собой подобие приземистой цитадели, в стенах которой настроено множество церквей и небольших домов всевозможных стилей, за исключением хорошего. Общее впечатление от этих зданий довольно мизерное, Беспорядочно разбросанные на обширном зеленом лугу белые постройки не создают никакого ансамбля. Во время осмотра монастыря больше всего поразила меня набожность моего проводника. С необыкновенным жаром прикладывался он лбом и губами ко всем предметам, выставленным на почитание верующим. Между тем, судя по его салонным разговорам, я никогда не мог бы заподозрить в нём такого монашеского благочестия. Кончилось тем, что он предложил мне последовать его примеру и облобызать мощи святого, которого раку открыл нам монах. Раз пятьдесят успел он перекреститься и перецеловал двадцать с лишним икон и прочих реликвий. У нас ни одному монаху не пришло бы в голову проделать такое количество земных поклонов, колено преклонений крестных знамений и так далее, сколько их умудрился сделать в присутствии иностранца этот русский князь, бывший адъютант императора Александра. Вечером часов в десять я вернулся к губернатору, началось с музыки. Один из братьев губернаторши играл очень недурно на виолончели, акомпанировала ему его жена, особо чрезвычайно приятная. Благодаря этому дуэту, а также национальным песням, исполненным с большим вкусом, вечер пролетел очень быстро. Распростившись с радушными хозяевами, с которыми мне еще предстояло встретиться на Нижегородской ярмарке, я возвратился к себе в гостиницу, очень довольный проведенным в милом обществе днем. Крестьянская изба, в которой я ночевал позавчера, что это была за ночь, и сегодняшний салон Камчатка и Версаль, на расстоянии трех часов пути. Контрасты до того резки в этой стране, что, кажется, крестьянин и помещик, не принадлежат к одному и тому же государству. Но я упрекаю русское правительство не столько в злоупотреблении знати, сколько в отсутствии у аристократии политической власти, пределы которой были бы точно и твердо очерчены конституционными законами. Аристократия, политически признанная, основанная только на несправедливости привилегированных, является гибельной, потому что ее компетенция неопределённа и ничем не регулируется. Русские помещики – владыки, и владыки, увы, чересчур самодержавные в своих имениях. Но в сущности, эти деревянные самодержавцы – представляют собой пустое место в государстве, они не имеют политической силы. У себя дома помещики позволяют себе всевозможные злоупотребления и смеются над правительством, потому что всеобщее взяточничество сводит на нет местные власти, но государством они не правят. Царь – единственный источник их влияний на государственные дела». лишь от его милости зависит их политическая карьера. Только превратившись в царедворца, дворянин становится государственным деятелем. Но положение придворного льстеца всегда непрочно. Жизнь при дворе несовместима с возвышенным духом, с независимостью ума, с истинно гуманными и патриотическими чувствами, с широкими политическими замыслами,